Глава 4. Дхарма и действие. В наше время разворачивается борьба между быть и делать. Мы часто слышим фразы типа: "Я не умею просто быть и нужно стремиться не суетиться, а быть в моменте". Хотя я абсолютно согласна, что всем нам нужно учиться просто быть, мы здесь не для этого. Если бы предназначением человека было просто быть, мы могли бы родиться, скажем, крокодилами. Вот кто целый день пребывает в моменте и отвлекается лишь чтобы перекусить. Есть точка, в которой действие и бытие сходятся, и эта точка воплощение дхармы. Все мы явились на землю творить. Жгучее желание творить существует в нас не без причины. Убеждение, что действие недуховно, неверно. В Ведах сказано, что заниматься духовными практиками нужно именно для того, чтобы реализовать свою дхарму. Суть воплощения дхармы не в том, чтобы выйти за пределы человеческого опыта, а в том, чтобы с головой погрузиться в этот опыт. Нет ничего более духовного, чем истинно быть здесь, в своём теле, на этой земле и жить в соответствии со своим предназначением. пора перестать винить себя в неумении просто быть и начать делать то, что действительно важно, воплощать свою дхарму. Вот что я называю священным действием. Священное действие это когда каждое действие приближает вас к истине. Мы рождаемся с мечтами, устремлениями и интересами, потому что они служат нам путеводной звездой на пути к дхарме. Не нужно им противиться. Откройте сим. Именно они станут для вас движущей силой. Единственная цель человека творить. В этом наше основное отличие от животных. Природа дала нам мозг, способный принимать решения, большие пальцы на руках и любящее сердце для того, чтобы мы их использовали. Врождённое стремление творить побудило людей искать целительную силу в растениях. И смысл в расположении звёзд в слагать мифы на основе пережитого опыта и обретать мудрость с годами. Мы медитируем, замедляемся и погружаемся вглубь, чтобы вернуть себе ясность и вести себя соответственно. Бытие всего лишь подготовительный этап к посвящённого действия, переводящего нас на следующий уровень бытия. Таков божественный цикл жизни. Лишь когда человек практикует священные действия, он может по-настоящему быть. Эти два понятия неразделимы. Писатель становится словами, танцор танцем, певец песней. Нет больше разделения: практикующий и практика сливаются в единое. Глубокое погружение в действие и есть бытие, а глубокое погружение в бытие не оставляет нам иного выбора, кроме как действовать. Харма находится на пересечении действия и бытия. Говорят делать, большинство людей имеет в виду делать то, что на самом деле не хочется, поэтому в нашем обществе делунию объявлена война. Мы пытаемся научиться медитировать или выполняем практики для успокоения, не задумываясь о причинах стресса. А ведь неплохо бы задать себе более важный вопрос: Как мне выстроить свою жизнь так, чтобы от неё не хотелось сбежать в медитацию? Как жить так, чтобы не поднималось давление и не начинались панические атаки? Медитации и записи в дневнике помогут прояснить мысли и подсказать, что делать. Дхарма объединяет действие и бытие. Ежедневные действия становятся медитацией. Ничто не разделяет вас и то, что вы делаете. Вы сливаетесь в одно и становитесь едины. Ваш путь к Дхарме. Дхарма должна приносить удовольствие. Давая вам ту или иную духовную миссию, Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы. Вселенная специально подобрала такую миссию, которую вам понравится реализовывать, чтобы вы не сошли с пути. Ведь если бы жизнь в соответствии с Дхармой не приносила удовольствия, вы не стали бы так жить, а тогда мировые проблемы остались бы без решения. Вот почему, если бы все в мире занимались любимым делом, он пришёл бы в равновесие. Радость ваш главный ориентир на пути к Дхарме. Да, иногда на этом пути будут возникать сложности. Но этот процесс всё равно должен приносить удовольствие. За сложности вы будете вознаграждены сполна. Награда вот как вы узнаете, что живёте в соответствии с кармой. Поиск кармы непрекращающаяся практика действия и обучения на основе обратной связи. Чтобы понять, чего вам хочется, иногда нужно понять, чего вам не хочется. Большинство из нас Всю жизнь прозибают в болоте, не предпринимая никаких действий, потому что мы просто не уверены в правильности выбора. Но на любой выбор Вселенная реагирует корректирующим действием. Корректирующее действие это карма, о которой я уже говорила. Совершая какое-либо действие, вы получаете обратную связь, которая сообщает, свободна ли впереди дорога. или вы уткнулись в стену. С дхармой нельзя ошибиться. Даже если вы что-то сделаете неправильно, вас поправят, дав обратную связь. Нужно лишь прислушиваться и поворачиваться навстречу истине. Три пути к дхарме. Вам наверняка интересно, а как ее вообще обрести, эту дхарму, если в мире столько возможностей? В соцсетях мы видим, что люди становятся экспертами по воплощению желаний и служителями. Сегодня можно стать кем угодно. Как найти что-то своё? Я раньше думала так же. Но теперь, после того, как ко мне на подкаст Высшая Я пришли сотни гостей, которым удалось обрести и реализовать свою дхарму, я поняла, что вся история обретения дхармы разворачивается по трём основным сценариям. Эти истории могут быть очень разными, но на самом деле путь пройдён один и тот же. Рассказы о том, как другие нашли свою дхарму, подскажут вам пути поиска вашего предназначения. Первое. Прыжок. Первый и самый популярный способ обретения дхармы прыжок. Прыжок означает именно то, что вы думаете. Вы отпускаете прежнюю комфортную жизнь и совершаете прыжок веры к новому способу бытия. Это может означать увольнение с работы, вложение всех средств в новый бизнес, переезд в другую страну и всё прочее, что кажется радикальным, но является совершенно необходимым для жизни в соответствии с кармой. Хотя прыжок самый распространённый и нередко самый пугающий способ обретения дхармы, есть и другие. Мы восхищаемся теми, кто ушёл из офиса корпораций и открыл свою некоммерческую организацию, но только когда им это удалось. А пока человек ещё только готовится к прыжку, окружающие часто пытаются убедить его не сходить с проторенной дорожки. Вот почему прыжок метод не для слабонервных. Это большой риск, но и награда велика. Этот метод подходит не всем, но это гарантированный способ найти себя, ведь у вас по сути нет выбора, вы должны это сделать. Задача по воплощению этхармы представляется такой важной, что вы готовы одним скачком преодолеть несколько километров, а если бы сидели в безопасном месте, то продвинулись бы лишь на пару сантиметров. Когда всё поставлено на карту, мы вынуждены преодолевать видимые ограничения. Например, если вы хотите переехать, но нынешнее место жительства вас устраивает, вы можете просматривать объявления раз в неделю, но в целом никуда не спешить. Вы не нацелены на переезд, поэтому процесс идёт медленно. Но если вы съехали из своего дома и сейчас обитаете во временном жилье, вы очень скоро найдёте новый дом. Вы будете просматривать объявления днями и ночами, и выучите все названия улиц. Вы полностью погрузитесь в поиски, станете гореть этим, и наверняка скоро найдёте новое жильё, потому что неопределённость временного пристанища будет мотивировать вас искать быстрее и эффективнее, чем если бы вы никуда не спешили. Так же работает прыжок Если вы уже уволились с работы, хочешь не хочешь, а придётся разбираться, как добиться успеха в бизнесе, потому что иначе вас ждёт перспектива оказаться на улице или вернуться на старую работу. Творческие способности активизируются, ведь ваша жизнь поставлена на карту. Вы можете устроиться на временную работу или неоплачиваемую стажировку, не престижно, зато получите столь необходимый стаж и опыт. Если что-то приближает нас к ктхарме, это прогресс. Вот вам пример. Мой муж. Он ушёл с престижной должности брокера по недвижимости и занялся тем, о чём всегда мечтал, стал кинопродюсером. Во время кризиса 2008 года из-за неудачных инвестиций потерял все свои сбережения. Однако он не вернулся в недвижимость. Он понял, что должен продолжать заниматься творчеством и устроился ассистентом фотографа. Тот ему в итоге не заплатил, но вместо оплаты отдал свой старый фотоаппарат. Муж ушёл на фриланс и стал снимать на этот фотоаппарат музыкантов в стиле кантри. Он всё, что мог, узнал о профессии музыкального менеджера и предложил одной популярной певице стать её менеджером и фотографом в качестве бонуса. Та согласилась, и он основал собственную продюсерскую компанию. Теперь с ним сотрудничают более 30 музыкантов, которые гастролируют по всему миру, выигрывают Грэмми и продают альбомы платиновыми тиражами. И знаете, что самое удивительное? В детстве он мечтал заниматься музыкой, но никогда не рассматривал музыку как карьеру. Прыжок не гарантирует, что вы приземлитесь именно там, куда вам хочется попасть. Но я обещаю, скоро вы окажетесь там, где ваше место. Совершая прыжок, вы показываете вселенной, что путь, по которому вы шли, не позволяет вам максимально самореализовываться и что вы действительно хотите воплотить свою дхарму, что бы это ни значило. Таким образом, вы заканчиваете токсичную ситуацию и открываетесь всему, что уготовила вам вселенная. Это одновременно будоражит, пугает и волнует. Прыжок хорошо подходит людям с категоричным складом «всё или ничего» или тем, кому больше невыносимо оставаться на старой работе. Если вы точно знаете, что у вас за дхарма, уже чувствуете её, но пока не нашли времени для полного её воплощения, прыжок — то, что нужно. Если какие-то дивиденды от дхармы уже поступают, но вы боитесь посвятить этой деятельности себя целиком, советую решиться на прыжок и выбрать дхарму. Плюсы этого пути. Он самый радикальный и гарантирует, что вы кардинально изменитесь изнутри. Воплощение дхармы принесёт глубочайшее удовлетворение. Это шанс без промедлений бросить осточертевшую работу и погрузиться в новый этап, что ждёт впереди. Минусы. Метод не для слабонервных, череват рисками и травмами. Если близкие зависят от вас финансово, у вас могут возникнуть проблемы в семье. Метод связан с очень сильным стрессом. Второе постепенный переход. Постепенный переход самый распространённый и безопасный путь к тхарме. В инверника знаете слово халтурка что это, что человек делает помимо основного дохода. С точки зрения дхармы, халтурками мы занимаемся не просто так, они имеют смысл, так как могут подвести нас к полноценному воплощению дхармы. Кому-то работа с 9 до 5 не приносит особого удовлетворения, но и не особо огорчает, если при этом по утрам или вечерам человек что-то исследует или потихоньку пробует себя в чём-то другом, учится, пытается запустить свой бизнес или нарастить целевую аудиторию. Постепенный переход требует большого упорства и самомотивации, потому что посмотрим правде в глаза, на двух работах человек устаёт, выматывается и вечно придумывает отговорки, чтобы отдохнуть после основной работы или на выходных. Проще выбрать Netflix или поздний завтрак с друзьями, чем сидеть за компьютером и в одиночестве пытаться реализовать свою дхарму, особенно если немедленной отдачи не следует. Вместе с тем, переход вполне осуществим, нужно лишь правильно определить приоритеты. Если подойти к реализации дхармы с удовольствием и мотивацией, вы сможете сдвинуться с мёртвой точки без необходимости совершать радикальный прыжок. Для начала можно следовать правилу 80 на 20. 80% времени посвящать работе, 20% — в дхарме, а потом постепенно... менять это соотношение. Моя подруга Кристи Уильямс работала с 9 до 5 и в какой-то момент параллельно решила начать записывать с подругой лайфстайл подкаст. Эпизоды подкаста записывали в чулане, а через несколько месяцев Кристи и её подруге хватило смелости представить свои труды миру. У них не было никаких ожиданий, они просто делали то, что им интересно. Постепенно подкаст стал более популярным, им заинтересовались спонсоры. С тех пор прошло 2 года, и Криста стала зарабатывать на подкасте так много денег, что смогла уйти с основной работы. У неё появились лишние деньги и лишние силы. Теперь она планирует турне по всей стране и общение со слушателями. Постепенный переход Безопасный и надёжный способ перейти к воплощению их хармы без необходимости увольняться с основной работы, находить подработки и переживать, что не хватит денег на оплату счетов. Постепенный переход имеет ещё одно преимущество можно не спешить. Криста и её партнёрша обзавелись большой аудиторией и нашли спонсоров, имея другой источник дохода, им не нужно было зарабатывать на подкасте. По словам Кристы, Подкаст стал таким успешным благодаря её увлечённости и мотивации. Она работала каждый вечер и по выходным и уделяла подкасту столько же времени, сколько основной работе с 9 до 5. Вам подходит постепенный переход, если вы пока не уверены в своём предназначении. Можно пробовать разные курсы, программы, варианты, прежде чем увольняться с основной работы. Этим хорош интернет. Если тхарма требует специальных технических навыков, пройдите обучение и практикуйте, пока не почувствуете себя уверенно, а потом можно совершить прыжок. Если у вас сносная работа и после неё остаются силы и время, чтобы сосредоточиться на тхарме, для вас это самый подходящий вариант. Если вы любите свою халтурку, Но она не приносит вам дохода, у вас нет накоплений, и вы не хотите отказываться от привычного уровня жизни, выбирайте постепенный переход. Плюсы этого пути. Он менее рискованный и менее стрессовый в сравнении с прыжком. Можно уволиться с работы, когда харма начнёт приносить достаточный доход. Не нужно спешить. Минусы. Нет ощущения срочности и необходимости. Это может снизить мотивацию. Этот метод требует самой высокой мотивации, потому что на вас ничего не давит. Придётся находить время, даже если вы устали. Третье случайная встреча. В этом случае вы находите отхарму случайно. Точнее, она сама вас находит. Вы спокойно живёте своей жизнью и вдруг бум! Дхарма падает вам на голову. Дядя моей подруги 30 лет работал инженером. Однажды в его компании от всех потребовали заняться каким-нибудь хобби. Дядя случайно выбрал керамику. Когда он впервые сел за гончарный круг и почувствовал, как жидкая глина течёт сквозь пальцы, он понял, что не сможет без этого жить. С тех пор он при любой возможности бежал в мастерскую, А сейчас стал профессиональным гончаром, редкая профессия в современном мире. Первую часть жизни он посвятил строительству машин, вторую изготовлению ваз. И если бы он не попал на то первое занятие по керамике случайно, то никогда бы не нашёл свою дхарму. Нет в мире совпадений, есть лишь обстоятельства, которые кажутся случайными. Вселенная известна о наших способностях намного больше, чем мы когда-либо сможем постичь. Нужно лишь следовать за интересом. Многие люди, состоящие во втором браке, говорят, что первый брак готовил их к тому, чтобы стать хорошими супругами, которыми они являются сегодня. Так же работает карма. Нас постоянно готовит к тому, что будет дальше. Нужно лишь слушать и следовать за интересом. Случайно обретённая дхарма на самом деле находится не случайно, хотя со стороны это выглядит именно так. Это сюрприз только для нас. Плюсы этого пути. Случайная дхарма и есть ваше предназначение. Это случайность подкинула вам судьба, потому что так было суждено. Этот путь относительно беспроблемный, так как к тхарму не приходится искать, вы просто сразу начинаете её воплощать. Не надо ничего выяснять, вы просто идёте на поводу у естественного процесса. Минусы. Случайную тхарму нельзя обрести целенаправленно. Случайная тхарма часто идёт вразрез с нашими ожиданиями, призвание оказывается неожиданным. Она может быть разворотом на 180 градусов по сравнению с прежней работой. Может возникнуть ощущение, что приходится начинать с нуля. Каким бы путём вы ни пошли, для воплощения дхармы понадобится определённое мужество, чтобы не свернуть с пути. Прыжок в том или ином смысле произойдёт в любом случае. Мы обсудим это чуть позже. Так что полностью избежать неопределённости не получится. Есть впрочем способы минимизировать риски с помощью планирования. Однако не все люди умеют планировать, а некоторым приходится учиться этому уже в процессе. Какой метод обнаружения дхармы подходит вам? По моему опыту, можно мгновенно определить оптимальный для вас путь к дхарме, задав себе вопрос: как бы я подошёл к написанию книги? Подходов к такому серьёзному делу может быть множество, и ваше поведение в данной ситуации иллюстрирует отношения с Дхармой. Итак, если бы вы начали писать книгу, как бы вы поступили? А. Отключились бы от всего мира на время и сосредоточились только на работе. Б. Писали бы по несколько страниц утром и вечером. В. Писали бы только в момент вдохновения. Если ваш ответ А, вы человек, готовый полностью посвятить себя дхарме и забыть обо всём другом. Вы страстный, преданный своему делу человек и готовы сделать что угодно, лишь бы работа была сделана, в том числе меньше пользоваться соцсетями и Netflixом, меньше общаться с друзьями и так далее. Ваша дхарма является продолжением вашей личности. Вы и ваша работа неразделимы. Вы можете легко нарушить баланс в своей жизни, целиком погрузившись в работу. Вам придётся напоминать себе, что в жизни есть что-то ещё. Это про меня. Я так активно пропагандирую заботу о себе, потому что мне самой приходится часто напоминать себе о её важности. Ваш метод прыжок. Вы руководствуетесь принципом всё или ничего. А под давлением работаете эффективнее и сворачиваете горы. Вы не любите компромиссы и всегда выкладываетесь на полную. Вы готовы пожертвовать краткосрочными результатами ради долгосрочных и знаете, что если не принять активные меры и не создать границы, вас всегда будет что-то отвлекать. Если вы ещё не совершили прыжок, я очень рекомендую вам это сделать. Огненная сила воли, присущая вам благодаря питте, поможет вам добиться успеха. Но будьте осторожны и не перегрузите себя, особенно имея дело с дедлайнами. Полностью сосредоточившись на своей тхарме, легко перестать заботиться о себе, забыть о правильном питании, спорте и общении. Но всё это необходимо для воплощения тхармы. Продолжайте находить время для себя и ставьте в приоритет те вещи, которые вас подпитывают. Можно совмещать. Например, прогуляйтесь с подругой и обсудите последние события, это и движение, и общение, или приготовьте ужин вместе с партнёром. Если ваш ответ Б, вы уравновешенный человек и верите в принцип: "Тише едешь дальше будешь". Вы добросовестно выполняете повседневные обязанности, будь то воспитание детей или работа. И часто ставите их в больший приоритет, чем Тхару. Вы реалист и согласны менять свою жизнь только постепенно, без резких потрясений. Но в вас может быть внутреннее сопротивление изменениям, связанное с энергией Капха, земли. Проекты, над которыми вы работаете, могут застопориться, потому что вы посвящаете им себя по стольку, поскольку. Реализовать идеи может быть сложно, потому что не хватает движущей силы. Кроме того, из-за повседневных обязанностей вам может не доставать времени на тхарму, от чего вы будете вынуждены ходить кругами. Ваш метод постепенный переход. Вы последовательный человек, этот метод вам подходит. Вы пока ещё не готовы полностью посвятить себя тхарме и живёте двойной жизнью. У вас есть работа и есть увлечение. Вы с нетерпением ждёте дня, когда ваша халтурка станет основной работой. С мотивацией, которая вдохновляет вас вставать пораньше или отказываться от отдыха ради тхармы, вы сможете выплатить свою тхарму, продолжая работать полный день и совершить лёгкий переход. Однако вам нужно всегда ставить тхарму в приоритет. Если вставать на час раньше по утрам, В выходные есть большое искушение поспать подольше. Пусть ежедневные практики станут для вас неизменными, как чистка зубов. Это просто нужно делать, вот и всё. Если ваш ответ В, вы эмоциональный человек, следующий за своей интуицией. Вы не любите планировать и жить по правилам. Когда присутствует творческий момент, вы в деле. Если его нет, вы ничего не добьётесь. Вы не станете лести с кожи вон, чтобы обрести свою тхарму. Лучше пусть она сама к вам придёт. Вы плывёте по течению и наблюдаете, куда заведёт вас жизнь. Ваш метод случайность. Вы любите, чтобы вам указывали путь и не любите форсировать события. Вы плывёте по течению, пока поток не застопорится и не перестанет нести вас вперёд. В вас соединяются энергии ваты, воздуха и капхи. земли. Минус в том, что вдохновение может и не случиться, его придётся искать. Если не выделять время и не исследовать свои таланты, если не анализировать, чего вам на самом деле хочется, есть риск, что тхарму не преподнесут вам на блюдечке. В вашем случае важно быть активным и инициировать поиск тхармы, чтобы вселенная поддержала ваши усилия. Иногда единственный способ призвать вдохновение — сесть и начать писать. Как видите, один подход не обязательно лучше другого. У каждого есть плюсы и минусы. Некоторым людям больше свойственен подход в ум с головой, другие любят двигаться постепенно. Можно написать книгу за два месяца интенсивной работы или за два года, каждый день вставая чуть раньше по утрам, но это будет одна и та же книга. А вот подход зависит от вас и вашей уникальной манеры. Кто-то ходит на интенсивные тренировки и загоняет себя до седьмого пота в течение 30 минут, кто-то предпочитает низкоинтенсивные тренировки в течение часа, а кто-то просто двигается, когда есть желание. Нужно найти подход, эффективный именно для вас. Чтобы обрести харму, нужно ставить её в приоритет. Представьте, Что вы показываете мне свой распорядок дня, и я оцениваю вашу преданность Харме, основываясь на нём. Как бы я вас оценила? Если бы Тхарма была вашей второй половинкой, стала бы она жаловаться, что вы проводите с ней мало времени. Будем реалистами. Большинство людей не уделяют Харме достаточно времени, и в условиях этой нехватки она не может раскрыться и расцвести. Когда мы не уделяем своим близким необходимое и заслуженное внимание, те обижаются. Если постоянно игнорировать свою дхарму, происходит нечто похожее. Дхарма откроется вам только если вы поставите её в приоритет. Вселенная замечает, во что мы вкладываем свою энергию и реагирует соответственно. Поверьте, я всё понимаю. Дело не в том, что вы не хотите искать и воплощать дхарму, Просто работа отнимает всё ваше время. И даже когда вы не работаете, у вас миллион других дел: нужно ответить на сообщения, разобрать почту, составить список всех, кому надо позвонить, хотя вы знаете, что у вас никогда не дойдут до этого руки. Среди всех этих забот дхарма как-то забывается. Даже если вы пока не знаете, какая у вас дхарма, нужно посвятить себя её поиском. Запишитесь на занятия актёрским мастерством, узнайте, как вести бизнес онлайн, заведите еженедельный видеоблог, читайте книги по теме. От харма не обрести, если мы будем делать одно и то же изо дня в день. Поиск тхармы должен стать делом первостепенной важности, так вы ускорите продвижение. Я знаю, что вы сейчас думаете: у меня столько дел. Понимаю, У меня тоже было столько дел, что почти не хватало времени написать эту книгу. Я много работала, организовывала свадьбу и переезд, выступала с лекциями и путешествовала, а потом задала себе очень важный вопрос: а что чёрт возьми для меня действительно важно? Если в следующем году я умру, что я хочу оставить миру? Больше всего в жизни я горжусь своими книгами. На том свете это единственное, что будет волновать мою душу. Как они там, в мире смертных, продолжают ли кого-то вдохновлять? И тогда я спросила себя: почему я не ставлю свою писательскую деятельность в приоритет? Я взяла лист бумаги, нарисовала большой треугольник и написала вверху: "Треугольник приоритетов". На вершине треугольника я отметила: "писать книгу". на боковых гранях планировать запуск проекта Богиня золотой розы и записывать подкасты. Я продолжала идти сверху вниз в порядке приоритета. Вверху указывала вопросы жизненной важности, внизу дела из серии подождёт до завтра или до следующей недели. Например, в самом низу был пункт разобраться в шкафу. Я повесила этот листок Рядом с рабочим ноутбуком я каждый раз, когда меня заносило на Pinterest, смотрела на него. Помогут ли мне написать книгу эти картинки интерьеров в стиле богемный шик или фото африканских косичек? Нет. Для Pinterest тоже есть время и место, но если вы предпочитаете составлять доски желаний, а не прилагать усилия, чтобы ваша собственная жизнь стала такой доской желаний, не реализуется ни первое, ни второе. оставить харму в приоритет. Для кого-то это может означать 1 час в день, для кого-то 1 полный день в неделю, для кого-то работу по утрам или по вечерам. Каждому своё. Но приоритеты нужно соблюдать и не отлынивать от них. Вот что я хочу у вас спросить. Что для вас важнее всего? Что вы любите делать, но на это вечно не хватает времени? Что нужно сделать, чтобы поставить Тхарму на первое место? Что случится, если вы не поставите Тхарму в приоритет? А что случится, если вы это сделаете? На что вам нужно будет сократить расходы, чтобы создать нужное пространство? По скриптам, гарантирую, что отговорок найдётся куда больше, чем вы отметите. Что вы собираетесь сказать себе, когда все оправдания закончатся? Медитация: распознай свою дхарму. Упражнение в дневнике. Распознать свою дхарму не значит пойти куда-то и найти её. Дхарма не снаружи, она открывается изнутри. Каждый человек уже знает свою дхарму. Я лишь помогу вам вспомнить её. Для этого нужно раскрутить внутренний клубок. разосвоить усвоенные знания и избавиться от условностей, отбросить всё, кем вы не являетесь, чтобы стать тем, кто вы есть. В этой медитации, которую также можно выполнять как упражнение в дневнике, я предложу вам интуитивно закончить несколько фраз. Не пользуйтесь рациональным умом и не пишите, как вам кажется правильный ответ. Пусть высшее я говорит за вас. не контролируя свои мысли, просто отдайтесь на волю интуиции и отмечайте всё, что придёт. Помните, что вашим голосом вещает душа, и возникающие мысли на самом деле отголоски высшего я. Записывайте первое, что придёт в голову. Я приглашаю вас взять ручку и бумагу, сесть, закрыть глаза и обратить внимание на дыхание. Понаблюдайте за темпом своего дыхания. Почувствуйте, как с каждым вдохом грудь расширяется, а с выдохом сужается. Ощутите поток дыхания в теле. Почувствуйте связь с вдохами и выдохами. Медленно удлиняйте вдох, досчитайте до 7, сделайте паузу после вдоха и задержите дыхание на 4 счёта. Выдохните тоже на 7 счётов. Дышите таким образом в течение нескольких минут. пока не ощутите, как тело расслабилось. Вдох на 7 счётов, задержка на 4, выдох на 7. Мысленно проговорите: "Я хочу поговорить с той частью меня, которая знает. Я взываю к той части меня, которая знает". Понаблюдайте за дыханием ещё несколько минут. Будьте готовы принять информацию. Когда почувствуете себя готовыми, откройте глаза и прослушайте следующие фразы. Затем запишите первое, что приходит в голову. Сейчас я хочу оказаться. Мне радостнее всего, когда я. Если бы я мог сотворить что угодно своими руками, это было бы. Я постоянно рассказываю людям о Мне хочется помочь окружающим с... Я бы хотел посвятить целый месяц. Я боюсь. Мне хочется, чтобы после моего ухода этот мир стал более... Я готов к... Удивили ли вас некоторые ответы? Какие эмоции вызвало у вас это упражнение? Остались ли некоторые вопросы без ответов? Слышали ли вы ответы чётко и ясно, или есть необходимость ещё раз выполнить эту практику и вспомнить? Многих практикующих удивляют ответы, и это здорово. Это значит, что вы достигли нового уровня осознанности, потому что выделили время и ответили на вопросы. Другие обнаруживают, словно всегда знали ответы на вопросы, и это тоже хорошо. Вы уже знаете всё самое главное. Кому-то трудно отвечать на вопросы, и это нормально. Возможно, ум пока не готов и не разрешает вам услышать. Возвращайтесь к этому упражнению, и ответы постепенно прояснятся. Чем более откровенные вопросы вы будете задавать, тем сильнее будет раскрываться ваша душа. Резюме. 1 2 3. Тхарма увы так не бывает. Есть много путей, чтобы добраться туда. Кто-то предпочитает прыжок со скалы в бурлящий водопад, другим больше подходит постепенный заход в воду, а третьи просто случайно оказываются на середине озера и плывут, толком не осознав, как туда попали. Все пути эффективны. Доверяйте тому, что ощущаете правильным для себя. Вы не можете узнать тхарму, не узнав себя. Чем переживать? Задайте себе важные вопросы. Что для меня действительно важно? Чему я хочу посвящать своё время? Тогда дхарма проявится. Ваша душа уже знает, что к чему. Осталось только, чтобы ваш ум позволил услышать ответы.